«Давайте пока едем на линию ТМТУ. Токейское муниципальное транспортное управление». Произнес Тома. Должно быть, у него появилась идея. Яку кювнула. «Простите, инструктор». ику присела у ног Додзи одним движением перекинула его через плечо. «Эй!» Отозвался Додзи, видимо, слишком уставший, чтобы кричать на неё. ику выпалила. «Раз мы в помещении, дождь кровь не смоет. Держитесь, я побегу через турникет». Она побежала как можно крепче, прижимая ее в раненую ногу к своей груди, чтобы ее одежда впитала кровь. Благодаря тренировкам она была готова нести кого-то при необходимости, но бег по лестнице на полной скорости был тяжелым испытанием для ее женского тела. «Я побегу вперед покупать билеты!» Сказал Тома, хотя бежал он за всех сил, и ко все равно хватало скорости от него не отставать. У турникета она оказалась в тот момент, когда Тома вернулся с билетами. «Простите, срочное дело!» крикнула она, и им открыли турникет. «Сюда!» – позвал Тома. ику пошла за ним, ступая на спускавшийся эскалатор и опуская додзи. Ступени всё равно были чёрными, так что кровь не должна была особо выделяться. Оказавшись на платформе, она снова подняла додзи. «Тебе не обязательно!» «Только после того, как на поезд сядем!» Поезд как раз подъехал на станцию, так что она собрала остатки сил и нырнула внутрь. «Простите, у меня здесь раненый!» Пожалуйста, освободите место, если не хотите запачкаться кровью!» Вид Эку в липкой от крови рубашки с Додзи на плечах подействовал куда сильнее её слов. Им сразу же расчистили место. Она посадила там на пол Додзи, прислонив его спиной к стене. У неё на глазах под его бедром начала собираться лужа крови. Эку забрала сумку Додзи и повесила себе на грудь. Внутри лежало оружие, но также и аптечка первой помощи. Она не могла нормально открыть набитую оружием сумку в окружении пассажиров, и потому просто сунула туда руку и начала шарить внутри. Пистолет, автомат, запасные обоймы. Наконец, ее рука нащупала виниловый пакет. «Есть!» Ико вытащила его. Это и правда была аптечка. С помощью треугольной повязки она остановила кровотечение. До этого ей удалось лишь небрежно перевязать рану галстуком Закончив с первой помощью, она подняла взгляд на Додзе. Его лицо было бескровным и бледным. «Вы в порядке?» «Ага». «Благодаря моей напористой подчинённой её нечеловеческой силе». Его слова были, как всегда, извительны, но лишены обычной силы. Тома, стоявший в паре шагов с другими пассажирами, повернулся к остальной части вагона и склонил голову. «Простите, что шокировали вас, но знаете, мы несомнительные личности. Я Том Акурата, писатель, а эти двое – мои телохранители из сил библиотеки». Мужчина был ранен выстрелом специального учреждения развития, Пассажиры, вероятно, боялись, что их троица замешана в каких-то уличных разборках, но после заявления Томы нервная атмосфера в поезде сменилась осторожным сочувствием. Почти все в Японии слышали, в какой ситуации оказался Тома. «Мы сойдём на станции Синдзюку-Сантемы. До тех пор молю вас о снисхождении». После объяснения Томы несколько пассажиров предложили полотенце и прочее. Некоторыми из них и Эко убрала лужу крови на полу, а чистыми вытерла волосы, лицо и одежду Додзи. «Можете снять пиджак?» «Да». Додзи кивнул. Двигался он медленно, так что Яку помогла ему. Она воспользовалась короткой остановкой, чтобы выжить пиджак. Вода потекла на платформу и пути, как из крана. Продолжу Додзи его носить, одежда забирала бы тепло его тела. В сочетании с кровопотерей, это могло оказаться фатальным. Она вытерла его рубашку, пытаясь по возможности её высушить, а затем снова надела на Додзи пиджак. Он слегка помялся. Но лучше так, чем одна тонкая рубашка в салоне поезда, где работал кондиционер. Эко перевязала его рану и по возможности подсушила одежду, но даже ей было очевидно, что Додзе ждёт переохлаждения. Останься он в мокрой одежде. Ей хотелось его переодеть, но это было невозможно. Будь на ней сухая одежда, Эко отдала бы её Додзе, но она и сама насквозь промокла. Ей оставалось лишь усердно тереть его одежду полотенцем. Пока она этим занималась, они проехали промежуточную станцию и не успела Яку заметить, как объявили Синдзюку Сантема. Когда поезд прибыл, ику предложила за своё плечо, он прислонился к нему без единого слова протеста. «Побудь моей опорой. Нам предстоит дать стрякача. Тома будет задавать темп», — сказала ику пристально глядя на Тому. «Похоже, это у него сейчас созрел план». Тома молча кивнул. Они высадились на станции Синдзюко-Сантемы, и дальше их повёл Тома. Он умело ориентировался в запутанном подземном торговом центре, и от ИКу приходилось не отставать от него, поддерживая Додзи. Наконец они прибыли на нужное место, оказавшееся большим книжным магазином, частью национальной сети. Тома что-то сказал одному из продавцов, и вскоре поприветствовать их выбежал хозяин. «Сансэй, мы так давно не виделись!» Похоже, они с Томой были друзьями. «Простите за наше появление, но нас преследует специальное учреждение развития, а у нас тут раненый. Можно немного отдохнуть в вашем служебном помещении?» «В таких-то обстоятельствах? Да, конечно!» Хозяин повёл Тому через магазин, и Куи и Додзе пошли следом.